Глава 34. Безумный план. Кенни медленно открыл глаза. Все его лицо было залито кровью, воздух с трудом вырывался из носа и рта. Поглощение искры Маршала далось очень тяжело. Никогда еще Кенни не чувствовал такой всепоглощающей боли. Дрожащей рукой он подобрал свой объемный артефакт и вытащил из него эликсир восстановления, один из многих, которые лох Рашин подготовил для себя. Кенни сто раз пожалел, что не стал забирать медальон воскрешения. Он бы сейчас очень пригодился. Используя разные артефакты и эликсиры, Кенни постепенно приходил в норму. В его голове роились знания, было трудно все удержать и усвоить. Когда организм более-менее восстановился, Кенни ушел в глубокую медитацию и принялся переваривать полученные знания. На это у него ушло несколько дней. Кенни прерывался только на короткий сон и еду. Лишь когда большая часть искры была усвоена, Кенни позволил себе немного расслабиться. Первым делом он проверил, сколько ему осталось жить. Артефакт показал число 16 и 3. «Два года», — пробормотал Кенни. «Через два года он умрет». Жестокая правда больно кольнула, но Кенни был готов к такому исходу. Он знал, на что идет. Кенни зашел в мир духов, ему хотелось поговорить с сестрой. Ира появилась спустя несколько минут, и брат с сестрой сели за стол. Кенни коротко пересказал, как вышел в космос и нашел тайник Лохрошина. «Разве не слишком легко все получилось?» — озадаченно спросила Ира. «Он даже не оставил ловушек?» Учитывая местное мышление», — Кенни постучал по виску. «Люди этого мира считают космос чем-то недосягаемым. Да даже Луна для них — это обитель душ святых». Третий немного изменил восприятие служителей церкви, но все его космические эксперименты были тщательно засекречены. Лох Рашин считал, что не существует другого пути попасть на его планету, только с помощью космической комнаты. Он был уверен, что первым ее достигнет. Он знал, где находится его тело, и мог легко найти, в то время как любому другому пронарию пришлось бы потратить десятки лет. Космическая комната — это не маска искателя. Она по-другому работает. — Еще у него времени не было, — продолжила за братом Ира. Ему за два года пришлось придумать план воскрешения, спрятать тело и отправить осколки души на Землю. И ко всему этому он сдерживал в себе сознание третьего. «Да», — Кенни кивнул, — «для лох Рашина нет никого в мире, кто мог бы выйти в космос и посетить Красную планету. И он прав, по сути. Без тебя я бы ничего этого не добился». «Мы помогаем друг другу», — улыбнулась сестра. «Без тебя я бы осталась там, на Земле». Ира зябко повела плечами, вспомнив прошлую жизнь. «Буду переваривать искру, затем поглощу камни памяти», — сказал Кенни. «Интересно, чьи воспоминания оставил лох Рашин «Сколько тебе осталось?» — Ира задала вопрос, который не хотела задавать. «Два года», — Кенни усмехнулся. «Но я знал, на что иду». Ира сдержала слезы, чтобы не расстраивать брата. Это далось ей очень тяжело, эмоции вырывались наружу. — Ты уже придумал, как решить проблему? — хриплым голосом спросила она. — Пока нет, но мысли имеются, — уклончиво ответил Кенни. После поглощения искры у него и правда появилась одна идея. Но она очень ему не понравилась. Придется навсегда расстаться с Ирой и оставить ее тут, в мире духов. Кенни не желал такого исхода. Брат с сестрой продолжили беседу. Ира рассказала, что каждую неделю охотятся с фластрой и кластер, тайком помогает им убивать сильных призрачных монстров и подкидывает более богатые ресурсы. Каждая охота для сестер – праздник из-за обилия добычи. Помимо охоты с ними, Ира вместе с Люцией путешествует по миру духов. У нее появилось новое хобби, она залетает в чужие королевства и смотрит, как там все устроено. «Многие маршалы строят на своей территории разные строения», — рассказывала Ира, — «замки, поселения». «Многие штабы, кстати, это части заброшенных королевств». «Почему тогда я никогда не видел чужие королевства?» — озадаченно спросил Кенни. «Только полянку Аурелии и сапфировый зал». Ира удивленно захлопала глазами, и она вдруг поняла, насколько они отдалились. «Раньше они всегда рассказывали друг другу все, что узнавали». Большую часть времени этого даже не требовалось, и расследила за событиями глазами брата. Сейчас же... — Прости, я забыла про это рассказать, — виновато пробормотала она. — Совсем из головы вылетела. Думала, что, как всегда, сразу с тобой поделилась. — Да ничего, Кен не ощутил грусть. — Он ведь тоже далеко не все рассказывает сестре. — Ты уже заметил, что в твое королевство никто не входит, хотя у тебя занята огромная территория? — начала с вопроса Ира. — Да, но не думал об этом, — кивнул Кенни. — Не так часто тут бываю. — Потому что королевство находится в другом слое мира духов, — Ира подняла пальчик. — Пронарии путешествуют по самому поверхностному слою. Только маршалы могут входить более глубоко в мир духов, во второй слой. Когда два маршала сражаются, их королевства сталкиваются и образуется астральный шторм. Ну, ты это знаешь. — А что находится дальше, за королевствами? — заинтересовался Кенни. — Существует третий слой? — Да, я назвала его черно-белым слоем. Ира нахмурилась. Вся суть аномалии именно в этом. Она берет черно-белый слой и вытаскивает его на поверхность поэтому разрушаются королевства. Они способны существовать лишь на уровне второго слоя. Получается, древние мамонты имели власть над тремя слоями мира духов? А люди только над двумя, да?» Попытался свести к логическому выводу Кенни. «Можно и так сказать», — кивнул Ира. «Но три слоя — это минимум. Вторая считает, что мамонты контролировали и четвертый, в которой они спрятали разумность драконов». Не знаю, как это возможно, скорее всего, какая-то мощная техника, которую создали мамонты, титаны и ящеры, чтобы свалить драконов. Когда заговор активировался, то первым делом драконы вернули разумность. Скорее всего, сперва что-то открылось в четвертом слое и выбралось к третьему. А тот выбрался наружу, и образовалась аномалия. Это если прям очень-очень просто. И я могу ошибаться, сама не могу заглядывать дальше второго слоя. Кенни кивнул. В этой беседе он узнал много нового о мире духов. Его понимание происходящего значительно повысилось. Космический зал, пробормотал Кенни. Может он использует более глубокие слои мира духов, чтобы заглядывать в другие миры? Не знаю, покачала головой Ира. Но может и существует связь. Еще немного поболтав, брат и сестра попрощались. Кенни вышел в реальность и продолжил переваривать искру Лохрашина. Самое очевидное изменение, которое он в себе ощутил, это значительное усиление связи с праночервями. Просто взглянув на праночервя, Кенни уже знал не только все его способности, но и как максимально эффективно использовать его тело для своих техник созидания. Когда искра переварилась на 80%, Кенни взялся за камни памяти. Он поглотил первый и увидел воспоминания третьего. То, как он использовал космическую комнату и космический зал, как он искал другие миры, как настраивал свои артефакты. Один этот камень памяти значительно повысил понимание Кенни всего, что касалось трех святых мест третьего. Подтвердились его догадки. Космический зал напрямую связан с глубокими слоями мира духов. По сути, зал — это луч света, который освещает космос, а мир духов — увеличительное стекло. Без мира духов космический зал может лишь обследовать окрестности планеты, но никак не заглядывать в другие галактики. На следующий день Кенни поглотил второй камень памяти, тот касался внедрителя, особого артефакта, который третий получил в гробнице Щараму. Внедритель мог добавлять пронарию новые природные таланты, но для этого нужно было этот талант забрать у другого человека, либо же каким-то образом создать новый, смешав несколько других. Артефакт был расходуемый. В том внедрителе, который получил третий, было всего 10 природных талантов, включая мифические таланты Созидателя и Познавателя. Первый значительно облегчал любое созидание, а второй позволял третьему познавать намерения практически без ограничений. Об этом артефакте мельком упоминал Лох Рашин, когда предложил объединиться и использовать два святых артефакта — кулон воскрешения и гвоздь пожирателя. Чтобы показать свою искренность, Лох Рашин раскрыл этот секрет отца. Но из камня памяти Кенни увидел всю историю. Внедритель имел побочные эффекты, из-за большого количества природных талантов Пронарий постепенно сходил с ума. Третий использовал все, что смог, чтобы сопротивляться безумию. Кое-что проскакивало, та же непонятная ненависть ко второй, которая умерла за сто лет до его рождения и вообще никак ему не навредила. Борясь с безумием, третий страстно желал создать свой внедритель. Он хотел использовать его после своего возрождения, чтобы не потерять свои способности в созидании. Он не хотел становиться обычным пронарием. Третий даже нашел духа Щараму и вступил с ней в конфликт. Но добился только того, что оказался ранен, а позже и убит своим сыном и второй. Кенни убрал камень памяти и долгое время его обдумывал. Сама тема внедрителя его не интересовала, но вот некоторые мысли Третьего, которые мелькали в воспоминаниях, они, да, были интересны. А еще разговор с Шараму и Третьего, он был неполным, обрывочным, но тоже вызвал любопытство Кенни. Шараму упомянула глубины мира духов, она сказала, мы отпечатки в глубинах, на которые опирается нынешняя стабильность. Кенни понял, что пока знает слишком мало об этом мире, даже несмотря на свой богатый опыт и все собранные знания. На следующий день он поглотил третий камень души. Тот принадлежал Лохрашину и содержал всю информацию о технике, с помощью которой Лохрашин собирался возродиться. Кенни с интересом просмотрел эти воспоминания. Благодаря камню памяти он лучше понял мотивы Лохрашина и обрел небольшую уверенность, что сам сможет создать нечто подобное. Кенни потребил все, что нашел в тайнике лох Рашина. Вряд ли ему достанется еще что-то подобной ценности. «Я забрал все, что мог», — прошептал Кенни, сидя в кресле. «Теперь пора решать, как я поступлю дальше». Кенни прикрыл глаза. Он вспомнил все три камня памяти, связь космического зала с миром духов, упоминание шараму об отпечатках и роль внедрителя, упорный труд лох Рашина, не желающего умирать. Все новые знания в совокупности с поглощенной искрой и внутренней уверенностью вдохновили Кенни на безумный поступок. «Ира никогда не согласится на такое», — усмехнулся Кенни. Росток новой идеи стремительно разрастался в его сознании, плотно занимая все доступное место. Кенни сразу решил взяться за дело. Первое, что он сделал, это переместился в Восточный Горный Покров. Там зашел в паутину и посмотрел, сколько доступных золотых искр есть в продаже. Всего их оказалось двадцать три. Две принадлежали великим генералам, а остальные — более слабым пронарием. Кенни не видел смысла приобретать искры пронариев с рангом генерала и ниже поэтому купил искры великих генералов и обратился к хранилищу церкви. Там он забрал все, что нашел — семь золотых искр великих генералов и две искры маршала. Его поступок заметили сразу же. С Кенни связался громовержец. «Мне нужны эти искры», — холодно сказал Кенни, не слушая. «И нужно больше!» Он отключился и отправился в свою лабораторию. Взял десять праночервей, среди которых восемь были мифическими, и превратил их ладонями в пыль он активировал созидание между его ладоней появилась дюжина механических летающих муравьев он послал им прану вместе с приказом и муравьи влетели в объемные артефакты в которых кенни складировал туши монстров маршалов вскоре муравьи закончили со своей миссией они создали объемное изображение каждой туши включая все травмы Всего собрано было около 160 тел, огромное количество. Кинни отправил эту информацию в паутину и написал объявление. «Меняют тела монстров-маршалов на золотые искры великих генералов и маршалов». Кинни не собирался ограничиваться только церковью. Ему нужны были искры, столько, сколько сможет достать. Кинни объявит, что именно он, тот самый фиолетовый титан, И не предложит свою помощь в обмен на золотые искры маршалов. Он сделает все возможное, чтобы набрать как можно больше искр, и не будет ограничивать себя в средствах.